Глава 16. Случилось с вами ощущение приближающегося армагедца. Такое чувство, накатывающее волнами тревоги, приближение скорой потери контроля. Это похоже на безумие, потому что чем дальше, тем хуже. Все обостряется. Нервы, инстинкты, эмоции. Последние вообще идут в разнос. И вдруг обрушивается готовность сделать все, что угодно. Вообще все, лишь бы это, наконец, прекратилось. И надо же было угодить хвостом в подобную ЖЖ во время высокого собрания. Никакие разумные аргументы, что змей и грозовая жрица пойманы, разоблачены, обезоружены, не помогали. Просто что-то шло не так, не по плану, не по плану Оушена, Вот только как понять, что именно? Что скажешь, Мариэль? Решайся. Еще не поздно сделать правильный выбор. Это твой последний шанс, сирена Мариэль. Слова белого змея — едва различимый шепот. и звучат они только в моей голове. Никто, кроме меня, не слышит их. Никто не видит, как тонкие, аристократичные пальцы поглаживают обрамление зерцала. Никто не замечает подсалеповато неверящего, умоляющего взгляда були, и тем более слез в ее дрожащем голосе. «Мариша, Маришенька, девочка моя любимая, помоги! Помоги! Помоги!» Только в моей голове, Бесшумно бормочу под нос, стараясь незаметно встряхнуться, сбросить морок. Это все в моей голове, а значит, очередная ловушка. Будь здесь коралл, пристыдило бы меня, что не распознала отражение. Ведь магия Зазеркалья — наша русалочья. Твой последний шанс, Мариэль. Последний шанс. Увы, история нашего мира знала примеры, когда избранниц, любимых драконов, похищали, мучили и убивали. Чтобы ослабить или воздействовать на главу Владыку Кагана. Голос оушена доносится будто из другой реальности. Любимый выступает перед верхним слетом. Собранный, спокойный, уверенный. Он в своей стихии и просто невозможно не улыбнуться ему восхищенно. Как же мы изменились оба. И это так круто. Украдкой бросая взгляд на читу коралловых владык. Кое-кто старается сдерживать проступающую на породистом лице гордость за наследника. Но не так-то это просто. Не зря же самые уважаемые драконы и их побратимы Грифоны ловят каждое слово оратора. Марина, Марина, помоги. «Помоги мне!» Усилием воли концентрируюсь на сжатии пальцев. Большего, будучи на всеобщем обозрении, не могу себе позволить. И так змей слишком умен, чтобы верить в то, что я, очертя голову, нырну в отражение. Он тянет время. Но какой в этом за зеркальным шоу смысл. От чего он отвлекает мое внимание? В мире, откуда я родом, не принято доверять интуиции. И зря интуиция — это просто быстрая обработка информации настолько, что ум за ней не успевает. Отсюда и паника. Причина только в этом, и ни в чем больше. Только в моей голове Бесшумно бормочу под нос, и любимый бросает на меня с трибуны тревожный взгляд. Одной секунды достаточно, чтобы понять, я не сошла с ума. Оушен тоже в клубе, он весь как сжатая пружина. Что-то не так. Марина, Марина. Вдох-выдох, Мариш, вдох-выдох. Кстати, о драконах, уж кто-кто а эти ребята серьезно относятся к предчувствиям. Вселенная, говорят они, есть не что иное, как бесконечное множество переплетенных нитей, которые ежемоментно выплетает из себя великая мать-паучиха Арахна. Так вот, предчувствие, согласно их модели мира, ощущение шевеления этих нитей. Поэтому сперва я ошибочно полагал главной целью себя, но очень скоро задумался... Что, если они охотились на ту, кто может примирить небо с морем? Любимая, Оушен протянул мне руку, и в то же мгновение я оказалась рядом. Я был глуп, желая объединить драконьи кланы для противостояния океану. Прижимая меня к себе, с улыбкой подытожил Оушен. Это так же глупо, как воевать со своим домом. Вот психика грозовой принцессы и не выдержала. Бедняжка металась между приказами. Вздохнул главный дракон, бурави меня взглядом. При этом возникло странное ощущение, что мы беседуем наедине. Белый змей, в отличие от жрицы лабиринта, не желал твоей смерти. Не желал, наверное, тихо ответила я, пожимая плечами. «Выходит, он приказал лишить меня любимого дела?» «Ты слишком любишь свой салон, русалочка. Не стал запираться змей. Лишилась бы его и приплыла бы ко мне». Схлестнувшись взглядом с гадом белым, я не встретила ничего похожего на прежнее чувство. Если таково вообще было. Сейчас на дне глаз с кошачьим зрачком царела лишь кипящая ярость. Он не собирается тонуть один, возникло вдруг в сознании. Почему же он так в себе уверен? Покачав головой, я медленно произнесла. Этого никогда бы не случилось. Ярость цвета крови достигла точки кипения. Как и этого. И мир потонул в звоне. Нет, кричала. Не я! И о! Но змей! Разбил зеркало. Просто взял и разбил.